Глава четвертая. Специально искать Юлию Сергеевну не пришлось, та подкараулила меня на выходе из института сама. Кругом было не протолкнуться от студентов, так что в ответ на ее требовательный взгляд лишь утвердительно кивнул. Ну и тихонько выдохнула барышня. Позже поговорим, отрезал я. И раз уж выдался свободный денек, отправился на квартиру доделывать реферат. Просидел за умными книгами до поздна, зато вторая моя попытка сдать работу на проверку оказалась куда успешнее. Ее не припарировали на скорую руку, а пообещали озвучить оценку на очередном семинаре. После занятий собирался перекинуться парой слов с Карлом, но отыскать того не смог, а вот с Альвом затевать разговор не стал совершенно осознанно, и сам не готов был, и атмосфера к непринужденной беседе не располагала. Вечером, как и было условлено, пошли с Лии в буфет при столовой гор больницы. И там я битый час выступал в роли стенки, о которую начинающие теннисисты колотят свои мечи. Моя бывшая одноклассница была особой в высшей степени разумной и прекрасно осознавала возможные последствия перехода на другую кафедру. Оставалось лишь подавать правильные реплики, озвучивая ее собственные сомнения. Ладно, печально вздохнула в итоге Лия. Ограничусь пока йогой, а дальше видно будет. Еще с девчонками поговорила. В бассейн начну ходить. Там секция плавания есть, а я ведь занималась в школе. Вот и здорово, улыбнулся я. Лию всегда отличали сверхактивная натура и не столь уж великая усидчивость. Успокоение ей могла принести либо загрузка в не учебными мероприятиями, либо развитие романа с Виктором. Но вот о втором варианте я даже заикаться не стал. Судя по случайным обмолвкам, именно разлад в отношениях и подтолкнул Лию к поиску новых занятий. Сначала она захотела освоить алхимическую печь, затем увлеклась йогой, теперь к ней еще и плавание добавилось. Эту бы энергию додумывать эту мысль я не стал, и без того мурашки по спине побежали. В среду занятиям йогой я предпочел посещение боксерской секции. И дело было отнять не только в рекомендации кураторов прекращать заниматься ерундой и переходить к полноценным тренировкам, просто собирался улучшить момент и пообщаться в неофициальной обстановке с Ольвом. Но первым делом переговорил с Карлом, спросил напрямую: "Не хочешь в добровольной дружине поучаствовать?". Был готов к тому, что здоровяк начнет отнекиваться, но ко мне тут же подступил Ян и Николай. А мы? А нам можно? Я от такого напора несколько даже растерялся. Аларчик просто открывался. На военной кафедре участие в студенческой дружине шло в зачет обязательной летней практики. Уже лучше час в день по сту д городку гулять, чем летом в самую жару пылглотать. Усмехнулся Ян, и Карл, соглашаясь, с товарищем кивнул. Научный факт. Но тут же поскреб бритый затылок. А нас возьмут вообще? Там характеристики и рекомендации нужны. И старшие курсники в очереди на зачисление стоят. Этот вопрос я пообещал взять на себя и сказал: готовьте бумаги. Когда начнем? Оживился Коля. И можно еще Беку к нам взять. Сколько вообще человек нужно? Я развел руками. Не все так сразу. Завтра все детали проясним. На этом мы тему и закрыли. Отправились тренироваться. В спаррингах я не участвовал, колотил груши и молотил мешки, старался особо не напрягаться и все же вымотался в один момент. Удары начали отдаваться болью в левое плечо, стал прихрамывать, преподавая предвижение на простреленную ногу. Ну да, это не йога, тут совсем другие нагрузки. В очередной раз вытерев лицо полотенцем, я решил взять паузу и отправился понаблюдать за тренировкой по совату. Лев на каких-то совсем уж запредельных скоростях бился с Антоном, остальные казались на их фоне натуральными сонными мухами. И тут же обнаружилась Милена, как видно ей надоело дожидаться подопечного в машине, вот и стала упражняться в женской группе. В плане физической подготовки студенткам, надо сказать, она не сколько не уступала. Постояв так немного, я вернулся к отработке ударов, но краем глаза поглядывать на льва не переставал. Поэтому я в раздевалку успел войти непосредственно перед ним. Ну а там в проходе между шкафчиков нам было никак не разминуться. Слушай, лев, мы в субботу на танцы в гурсад собираемся. Не хочешь развеяться? Бывший одноклассник как-то странно глянул в ответ, потом кивнул. Отличная идея. Где встречаемся? Голос его был бодр и весел, и вот у меня внутри все так и перевернулось. «Льва ведь точно попросили в обязательном порядке принять любое мое предложение. Но что еще ему сказали? Кем он меня считает? Предателем или простофилией, которого используют в темную?» И до того разлад пошел. Ну а теперь о дружбе и вовсе можно забыть. «Зараза!» Не о том сокрушался. Присоединившийся к нам в раздевалке Антон услышал последнюю фразу и обрадованно потер руки. «Встречаемся? Где встречаемся?» Прежде чем я нашелся с ответом, высказался лев. В субботу думаем в горсад сходить. Ты как? Я всегда за. Ну и что тут мне оставалось, кроме как через силу улыбнуться. Давайте, наверное, часов в восемь. Предложенное время устроило и того и другого. Дальше мы определили местом встречи популярное в студенческой среде кафе, и я отправился в душ. На сердце было неспокойно. Еще и к реализации плана толком приступить не успел, а он уже по швам трещит. Антон тот еще проныра. Он вполне может знать, что Юлия Сергеевна из «Монархистов» озвучит сей факт и поломает всю игру. Придется импровизировать на ходу. Увы, как ни ломал я себе голову, ничего толкового придумать не смог. Одно было ясно. Юле на встрече появляться нельзя. Так я об этом и сказал. В ответ на моё категоричное заявление барышня состроила обиженную гримасу. Пришлось растолковать возникшее в последний момент осложнение. «Та、да、и неважно. В любом случае, пока дядюшка в Новинске, сможем разве что за ручки держаться. А это ни тебе, ни мне неинтересно», — заявила Юлия Сергеевна, и после недолгих раздумий продолжила. «Тогда встретишься с Софьей без четверти восемь у центрального входа в Гурсат. Она тебя сама узнает». А насчет меня соври, что-нибудь. Тут я такое впечатление спиной чужие взгляд ощутил, обернулся и обнаружил направлявшегося к нам молодого человека мрачной наружности, одного из компании монархистов. Все в порядке? Обратился тот к Юлии Сергеевне, демонстративно меня проигнорировав. О да, Кеша, произнесла барышня еще сильнее обычного, растягивая слова. Господин мотоциклист зазывал меня прокатиться на своем железном коне. Последняя фраза была просто-таки напитана ядовитым сарказмом, и когда парочка слушателей общества изучения сверхэнергии двинулась прочь, я не утерпел и бросил им вслед. «И не такой уж он железный! Шины резиновые, сиденья кожаные!» Показалось, что плечи Юлии Сергеевны дрогнули, словно та подавилась мешок, но никакого ответа не последовало. И я отправился на военную кафедру, где встал на учет в качестве звеньевого студенческой дружины, заодно сдал собранные приятелями характеристики и рекомендации. Дальше отправился на физиотерапию, а оттуда заглянул в бассейн, дабы зарядиться энергией перед дежурством на воротах. Поплавал в свое удовольствие, жил и не рвал, но и у бортиков не висел. А под конец сеанса из женской раздевалки выпорхнула стайка смешливых девиц в купальниках. Среди них я приметил Лию, засмотрелся на нее и будто что-то изнутри подтолкнуло. «Привет!» — помахал рукой. «Мы со Львом в горсад в субботу собираемся. Не хотите с Витей присоединиться?» Лия принялась заправлять локоны под плавательную шапочку и вздохнула. «По субботам мы в сверхджоуль ходим. Витя с друзьями в карты играет». «А-а-а!» «Ну знаешь, Петя...» Девушка закусила нижнюю губу. «Там такая скука! Пусть один идет. Где встретимся? Давай, как в прошлый раз у фонтана. И пешком прогуляемся. Погода чудесная!» «Давай!» — кивнул я. «А Витя не приревнует?» «А может, я этого и добиваюсь», — улыбнулась Лия и встрепенулась при длинной треле свистка. «Все, бежать пора. Во сколько встречаемся?» «В половине восьмого». Барышня поспешила к первой дорожке, а я не отказал себе в удовольствии посмотреть ей вслед. Наверное, даже слишком пристально уставился. Проходившие мимо пловчихи даже рассмеялись, еще оглядываться начали. «Вот же вредные». В пятницу первый раз вывел на патрулирование территории сту д городка новообразованное звено добровольной дружины. Компанию мне составляли Карл, Ян и Николай со своей черноглазой пассией. Худо-бедно поддерживать разговор с Ребеккой был способен лишь ее кавалер, так что смуглянка просто прогуливалась с нами за компанию. Впрочем, не напрягались и мы, вызванные покушением на профессора Палинского страсти, успели поутихнуть. Обошлось без происшествий. Раз только заслышав смех и свист, завернули во двор одного из общежитий, а там наткнулись на компанию северянина. Сам он в обнимку со смазливой барышней сидел на лавочке. Рядышке ему развалились Слава Бугор и Панкрат Заноза, а двое парней помладше перекидывали друг другу кепку, играя в собачку с тощим длинноволосым студентом, уже изрядно упревшим. Шансов поймать свой головной убор у него не было вовсе. Если б не наше появление, мог подпрыгивать и махать руками хоть до вечера. А так хулиганы заметили красные на рукавные повязки, сунули бедолаге кепку, еще и придали ускорение толчком в спину, молвали, руки так и чесались надавать им по ушам, но прошли мимо, разве что обменялся хмурыми взглядами с подпевалыми Северянином. Но、ну、и студента я нагнать не преминул, узнал его, уже как-то сталкивался при обходе служебных коридоров в начале года. Не позволяя этим отбросам себя третировать, заявил я, придержав паренька под локоть. Напиши заявление, мигом отстанут. Да все нормально, мы просто дурака валяли. Буркнул тот, выдернул руку и потопал прочь, нелепый, словно пугала. Ян покачал головой. «Бесполезно! Сколько раз мы с ним на этот счет говорили? И не сосчитать!» «У Гриши с головой не все в порядке», — поддержал товарища Карл, перехватил мой взгляд и развел руками. «Это даже не научный факт, а медицинский диагноз. Он у психиатра на учете состоит». «У рейса, что ли?» — уточнил я. «Не, рейс-психолог, ну или психотерапевт, а Гриша в больнице наблюдается». Да он и к рейсу на консультации будто на работу ходит, добавил Ян. Как его еще не отчислили, ума не приложу. Он тихий, пожал плечами Карл, безобидный и золотой румп, и это тоже. Наверное, не навещаю я сам Лева в психиатрической клинике, за беспокоился бы на предмет того, что оператор съедет с катушек и натворит дел. Но、ну, а так тревожиться на этот счет не посчитал нужным. Раз болезненного опекают, а сопровождают, значит для людей он не опасен. Что, собственно, недавний эпизод с игрой в собачку и подтверждал. Мы вывернулись к круглому зданию, опоясанному колоннадой со скульптурной композицией над портиком и широкими мраморными ступенями. Напротив входа был разбит небольшой сквер с обставленным лавочками фонтаном. Строение, это иззаразительные непохожести на учебные корпуса, бросилось в глаза еще в самое первое блуждание по студгородку, но все повода справиться на его счет не было. А тут поинтересовался: а это что? «Дворец культуры», — пояснил Карл. «Там театральные художественные студии занимаются, концерты и праздники проводят, посвящение в студенты, самодеятельность всякая, ерунда, в общем». Я кивнул, двинулись дальше. «Помимо всего прочего, наш маршрут проходил по территории кампуса. Захватывал он и корпуса, в которых проживали иностранные студенты. Прежде меня туда еще не заносило, поглядывал по сторонам с интересом». Если где-то царил образцовый порядок, то между другими строениями были протянуты бельевые веревки с гирляндами трусов, маек и наволочек. А в остальном — люди и люди. Разве что когда попались вставшие кружком молодые люди подтянутые и светловолосые, Карл шепнул мне. Оксанцы, еще одна подобная компания обнаружилась на лавочке, там играли на губной гармошке. Мы прошли мимо, и Коля оглянулся, зло процедил. Они бюрократов лейгенации вышибли, так чего их самих не вышлют? На ломаном доманийском он принялся что-то объяснять черноволосой подруге, а Карл сказал: «Семестр закончится и всех одним чехом вышлют, и неважно уже, да учились или нет. Я на кафедре слышал». «Ну да», с кислым видом подтвердил Ян. «За то среденцев учить продолжим. Это просто вредительство какое-то. Сами врагу помогаем. Не мы устанавливаем правила игры», заметил я. А должны мы, вспылил вихрастый паренек, в правительстве предатели засели. Вот так остаток часа и провели за обсуждением политической обстановки в республике и за ее пределами. Ну а затем я пообедал и отправился на курсы. Там впервые вместо не слишком-то полезного урока случайного иностранного языка меня взялись натаскивать действительно полезному навыку вскрытию замков с помощью сверхспособностей. Требовалось отвести в нужные положения собачки и провернуть личинку, и простым это действие могло показаться лишь на первый взгляд. Я охуенно бедно справлялся с простейшими заданиями, лишь из-за отработанного навыка воздействия на предметы при тактильном контакте. Понятно, что при желании любой сейф мог вскрыть буквально в пять секунд, но в этом случае пострадала бы секретность. Вот и приходилось внимать наставнику, оказавшемуся вовсе не оператором сверхэнергии и даже не преподавателем, а институтским слесарем. По возвращении на квартиру предложил Мише Поповичу познакомить его с кузиной подружки, и сосед ухватился за такую возможность обеими руками. Мне как-то немного совестно стало. На всякий случай даже предупредил, что компания собирается большая, и кто кому глянется, совершенно непонятно. В итоге нас оказалось даже больше, чем я полагал. Нигилист позвал закадычного дружочка Прохора, а тот привел с собой подружку. Барышня никакими сверхъестественными способностями не обладала, но это ее достоинство в виде крупной груди и симпатичного личика нисколько не умаляло. Мы встретили Лию у фонтана, и я представил всем бывшую одноклассницу, а дальше отправились в горсад. Было по-летнему жарко. С превеликим удовольствием отказался бы от пиджака, но щеголять подтяжками поверх сорочки было как-то совсем уж неприлично. Выставлять себя невежей не стал. По пути угостили барышень мороженым, а после купили в палатке газированной воды, и там Миша негромко шепнул мне на ухо. «К тебе ведь другая приходила, так?» «Сказал же одноклассница это!» — пояснил я и попросил. «Ты давай о том случае не распространяйся!» «Усек?» — нигилист, понимающий, ухмыльнулся. Племянница господина Карпинского оказалась миленькой блондинкой с умными голубыми глазами и далеко не столь породистым, а потому куда как более симпатичным лицом. Увы, пусть ей и повезло не унаследовать тяжелую семейную челюсть, но и фигура определенно не дотягивала до идеальных пропорций Юлии Сергеевны. Наряд выглядел предельно просто. Легонькая платьица, туфельки, шляпка. Из украшений лишь золотые серьги и гранатовый браслет. Вещицы не дешевые, но и не выставляющие на показ благосостояние семьи. Барышня сама подошла ко мне и с вопросительной интонацией произнесла. «Петр, так и есть», — улыбнулся я в ответ. «А вы, наверное, Софья. Юля просила показать вам город». «О, это было бы чудесно». Кузина приболела, а я только третий день в Новинске и ничего тут не знаю. Дальше последовал обычный ритуал представления друг другу. И в кафе с верандой, и выходившие на просторную танцплощадку и эстраду с оркестром мы явились уже одной компанией, что все предельно упростили. Льва и Милену я углядел еще от входа, тут же приметил рыжую шевелюру Антона и в первый миг принял сидевшую рядом с ним барышню за Ингу. Но та оказалась лишь слегка похожа на нашу бывшую одноклассницу, просто один типаж. Звали ее Герда, решил даже, что иностранка, но сколько не прислушивался, акценту уловить так и не смог. Перезнакомившись, мы решили первым делом замарить червика, а заодно промочить горло. После недолгого обсуждения было решено заказать барышним сидр, а молодые люди остановили свой выбор на пиве. Лично я не стал бы пить сидр даже под угрозой расстрела, а для Грога сейчас было слишком жарко, поэтому последовал примеру остальных и не пожалел. Пиво светлое и прозрачное удивило неожиданно сильной, но при этом весьма приятной горчинкой, а еще было таким холодным, что едва не хрустело на губах. Сам не заметил, как поллитровую кружку осушил. В ожидании сделанного заказа принялись болтать о всякой ерунде, и все было отлично, пока вдруг неожиданно на болезни на не укололо ясное осознание того, что подружка Прохора не нашего круга, симпатичная и очень даже не глупая, она не вписывалась в компанию столь очевидно, что мне даже неловко стало и немного стыдно. Не за нее и не за Прохора, а за свое подсознательное разделение людей на сверхов и обычных. «Проклятие! Я же еще и отношу последних ко второму сорту, будто какой-то драный аристократ. Сроду ведь с нобом не был». Настроение скисло. И Лия каким-то образом уловила это, потянула танцевать, как только заиграл оркестр. «Но это у меня такое впечатление сложилось. А вот когда положил ладонь барышни на талию, то чуть ногу ей из-за неожиданного вопроса не отдавил». Так это кузина Софья тебе спину расцарапала. Лично я был уверен, что царапины давно зажили, но припомнил улыбки смешливых пловчих и в миг покраснел, будто вареный рак. Ну, выдавил из себя. Хм. Лия глянула на меня за блестевшими после пары фужеров сидра глазами и улыбнулась. Так непривычно себя снова запасным вариантом ощущать, словно в школу вернулась. «Слушай, ну ты чего? Какой еще запасной вариант?» – возмутился я. «Да она, в принципе, никуда со мной идти не собиралась. Просто попросила кузину с кем-нибудь познакомить. А плохое самочувствие – простая отговорка». «Елки! Я и не звал ее даже!» «Какие-то странные у вас отношения, Петя». «Да это вообще не отношения. Мы не подходим друг к другу, слишком разные. Никаких общих интересов». Лия вздохнула. «Как оказалось, у меня с Витей тоже...» Но выход нравится из друг другу, Петя. А зачем встречаться с тем, кто тебе не нравится? Неудобный вопрос поставил в тупик. Но тут уж я проявил характер и юлить не стал. Для удовлетворения естественных потребностей. Теперь пришел черед краснеть Ли. Это для мальчиков только критично. Не слишком уверенно пробормотала она после явственной заминки и уже куда напористее продолжила. Ей-то это зачем? Значит, у нее чувства. А ты, Петя, свинтус? На свинтуса я не обиделся, покоробило совсем другое. «Чувство? Это ты меня усовестить решил или напугать?» Лия только фыркнула. Ладно, хоть тут медленная мелодия смолкла, и оркестр заиграл фокстрот. Стало не до выяснения отношений. Танцор из меня был никудышный, да еще в шерстяном костюме мигом упрел. И если Лия на веранду вернулась, лишь чуть раскрасневшись, то я в один присест осушил сразу полкружки пива. Пока мы отсутствовали, Миша Попович успел разговориться с Милленой. У них даже дошло до спора на какую-то столь заумную тему, что остальные в ней ровным счетом ничего не понимали. София тоже время зря не теряла и завладела вниманием Льва рассказом о знаменитом на всю республику гипнотизере, на столичном концерте которого ей недавно довелось побывать. Оставшиеся две парочки по нашему примеру ушли на танцплощадку и лишь изредка возвращались промочить горло и перевести дух. Мы тоже преимущественно танцевали. Под конец даже разболелась прострелинная лодыжка, еще голову ломить начала. И когда Лия в начале одиннадцатого решила закругляться, я поводу отклониться только порадовался. Ой, да не нужно меня провожать. Спокойно доеду на трамвае, заявила Лия. Впрочем, лишь когда мы уже покинули кафе и двинулись от танцплощадки к центральной аллее, так это ты меня провожаешь? Усмехнулся я, начав демонстративно приподать налевую ногу. И сейчас скажи, тебя нужно до квартиры довезти и в кроватку уложить. Я бы не отказался, но по понятным причинам настаивать на этом не стал и с улыбкой произнес. Сойдемся на промежуточном варианте. Я не провожаю тебя, ты не провожаешь меня. Просто расстаемся на проходной. Ладно, покладисто согласилась Лиа. Мы доехали до трамвайного кольца, а там она соизволила взять меня под руку. Так и пошли дальше, молча. До да мне поначалу недоразговоров было. Покинув вагон, первым делом внимательно изучила освещенную фонарями улицу и неспешно прогуливавшуюся по ней публику. Потом, когда не заметил никого подозрительного, а вот комендантский вездеход и двух пеших патрульных напротив углядел, немного расслабился, но ничего путного для поддержания беседы в голову так и не пришло. Пусть Карл и утверждал, будто кружка пива с потом выходит за полчаса, но судя по шуму в голове, стремя подряд моему организму оказалось так просто не совладать. До самой проходной никто из нас не произнес ни единого слова. И только поцеловав меня в щеку на прощание, Лия сказала. «Спасибо, что на танцы позвал. Хоть развеялась. А то в последние дни все просто из рук валится. Даже из состояния синергии выпадать начала. Просто беда. У нас финальные показы на носу. Профессор недоволен. Витя психует. А я собраться не могу. Как отрезала». «Это все нервы», — уверил я барышню. «Отдохни завтра, и все образуется». Хорошо бы, мечтательно вздохнула Лия и легко взбежала на крыльцо, будто не протанцевала два часа подряд. Прежде чем скрыться за дверью, она обернулась и помахала на прощание узкой ладошкой. И на меня как-то разом навалилась тоска, мелькнула даже мысль наведаться к Юлии Сергеевне, но очень уж неприятно ныла нога. Плюнул на все и похромал на квартиру. Да и не сидит дворяночка субботним вечером дома, точно с приятелями развлекается, так что. Спать. Утром встал уже в девятом часу, натянул трико, надел майку и позевывая отправился на кухню. А там замер на пороге при виде сидевшей за столом Милены. Доброе утро, Петр, поприветствовала меня барышня без всякого смущения и отпила чая. Будешь завтракать? Именно так я и собирался поступить, а еще намеревался поваляться в кровати с книгой. Но в ответ на этот вопрос отрицательно покачал головой. В кино опаздываю. Напился воды, вернулся в комнату и быстренько собрался. Не могу сказать, будто испытывал в обществе Милены такой же дискомфорт. Свои планы поменял исключительно из мужской солидарности. Глядишь, Миша еще чего-нибудь обломится. До зари дошел пешком, благо ногу с утра не ломило, а уже в фойе кинотеатра сразу углядел массивную фигуру стоявшего в очереди Касси Матвея. Двинулся к нему, заметил рядом Варю и передумал, свернул к буфету, а там едва не наткнулся на Марину и Антона, покупавших пирожные. Навязываться бывшим сослуживцам не хотелось, и я отказался от просмотра кинофильма. Вышел на улицу. Там растерянно поглядел по сторонам и отправился в швейное ателье, которое посоветовал Карл. Заказал пошив летнего вельниного костюма. Когда портной снял мерки, попросил сделать брюки с ремнем, чтобы носить их в том числе и без пиджака. Внес задаток и тогда уже сел завтракать на веранде летнего кафе. После дошел до главпочтамта, отправил домой письмо и денежный перевод на 100 рублей, рассудив, что открытый институтом кредит точно покроет остаток платежа за курс процедур по развитию сверхспособностей, а жалование старшего вахтера, пусть даже и урезанного на две трети, с лихвой хватит на безбедную жизнь. До следующей получки точно дотяну, а на костюм заначку потрачу. Еще ответил на письмо Василия, а расставаний и сварии он так и не упомянул. Да и о работе писал весьма расплывчато, как если бы его послания цензурировались перед отправкой. Понял лишь, что со столичной соскной частью сотрудничества не задалось, и работала их опергруппа то ли под армейским патронажем, то ли рука об руку с республиканским идеологическим комиссариатом. Никаких особых планов на сегодня не было. Двинулся в студенческий клуб. Да так там до ужина и проторчал. И наше звено собралось в полном составе, и тем и обсуждение оказалось весьма близким. Как оказалось, вчера накрыли шайку, распространявшую в студенческой среде наркотики, в том числе замели тех двух ухорей, которые дали мне отпор при задержании. Подробностей никто толком не знал, но столько одному именно за эту ниточку следствие и потянуло. Отследили связи, возможно, даже подвели подставного поставщика, и вот результат. Честно говоря, позлорадствовал, но вообще было не до смеха. В последнее время реакционная пресса с маньякальным упорством запугивает обывателей, многократно преувеличивая опасность операторов сверхэнергии для общества. И такие вот отчепенцы дают продажным барзаписцам прекрасную возможность раздуть из мухи слона, объявил Винямин Мельник. Нас начинают обвинять во всех смертных грехах и призывают лишить остатков гражданских прав. А репрессивный полицейский аппарат шлет в парламент призыв за призывом передать в их юрисдикцию не только преступления, совершаемые операторами, но и контроль над особой научной территорией. Что тут началось? Спорили до хрипоты. Когда я изрядно взбудораженный последними известиями вернулся на квартиру, Миша и Милена пили чай на кухне и обсуждали какую-то замысловатую схему компоновки. энергетической конструкции. Я из их разговора ничего не понял, а потому мешать не стал и ушел к себе в комнату. Снегилист нам все понятно, он товарищ увлекающийся, но не уж ты Милена ему подстать. Вот ведь подобралась парочка, или это лишь игра? Пойди разберись, начинаю привыкать во всем двойное дно выискивать. На следующее утро перед первой парой я подошел к Ольву с некоторой даже опаской, но тот поздоровался, пожалуй, даже приветливее обычного. Амелина глянула строго, хоть я о ее вчерашнем времяпрепровождении и словом не обмолвился. Ну, это тут на встречу с Георгием Ивановичем рассказал обо всем без утайки. Аккуратнее с ней, не сболтни лишнего, предупредил, сделавший несколько пометок в блокноте капитан-городец. В целом приемлемая, свободен. Меня так и распирало от вопросов, но перед кабинетом выстроилась очередь в два десятка студентов, да и времени оставалось в обрез. На сегодня была назначена первая процедура по смещению от пика румба к пику витка. Побежал в лабораторию, убрал одежду в шкафчик, замотался в простынку и сел пить травяной чай. Сегодня тот заварили куда крепче обычного. От интенсивного вкуса даже скулы немного свело. Очень уж терпким получился напиток. Дальше – большее. Вместо привычных процедурных Леопольд отвел меня в просторное помещение с куполообразным сводом потолка и стенами, выложенными огнеупорным кирпичом. В центре стоял вырубленный из гранитной глыбы постамент. На том было вырезано ложе и закреплены кожаные петли под руки и ноги. Еще одна предназначалась для фиксирования головы. Резко стало не по себе. Не мандрожируй! В своей привычной резкой манере потребовала Федора Васильевна и протянула заполненную какой-то белесой жиже пробирку. Пей. А что это? О промечевого поинтересовался я. Получил в ответ взгляд выразительнее некуда и решил, что лучше мне этого и не знать. Но принюхаться к студнеобразному содержимому мензурки все же не преминул. То ничем не пахло. Тогда собрался с духом и влил в себя странную субстанцию, показавшуюся холодной и скользкой. Почему-то на ум пришло сравнение с устрицами, коих с роду не пробовал. Побороть приступ тошноты удалось с привеликим трудом, но не дал слабину. Удержал препарат в себе. Это грипп, выращиваемый на двенадцатом витке эпицентра, произнесла тогда Федора Васильевна. И если ты выблюешь его, то увеличишь долг на двадцать пять рублей. Но нет, рвотные позывы уже стихли, пищевод словно заморозили, да и по животу растекался странный холодок. А вот знал бы наперед, точно вывернуло бы. Мир стал каким-то смазанным, стал реагировать на повороты головы с явственным запозданием. Пришлось даже взгромоздиться на постамент. И седовласая тетка покачала головой. Быстро же тебя разобрала. Ложись давай. Да не бойся. Ремни, чтобы сам не сверзился или других не покалечил. После мимолетного колебания я опустился на каменное ложе и обнаружил, что гранит ничуть не холодный, словно снизу его подогревали трубы парового отопления. Федора Васильевна мигом зафиксировала меня ремнями, и тогда мир вновь обрел былую резкость. Как видно, просто не следовало вертеть головой по сторонам. Такое впечатление, мозги в такой же студень превратились, или какая-то беда приключилась с вестибулярным аппаратом. Распахнулась дверь, внутрь вкатили тележку из нержавеющей стали с несколькими стеклянными сосудами. Видеть их я мог лишь самым краешком глаза, поэтому содержимого не разглядел. Федора Васильевна приспустила простыню, обнажив мне грудь и живот, прошлась по ним пальцами, удовлетворенно хмыкнула, а после запустила руку в один из сосудов, выудила из него огромную пиявку и положила ту мне чуть правее пупка. Если б не ремни, точно на пол сверзился. И терапевт горестно вздохнула: «Как предсказуемо! Но зачем?» Прямое воздействие на оператора в резонансе чрезвычайно рискованно и чревато спазмом энергетических каналов, а такое вот опосредованное позволяет сдёрнуть пациента с суперпозиции без особого риска за получить целый букет осложнений. Следующую пиявку мне устроили ближе к паховой складке, а дальше начали поднимать кровососущих тварей выше, примерно повторяя схему Лизаветы наумовной для коррекции энергетических каналов. Последнюю усадили на правый висок. Пиявки моментально присасывались и кожу словно замораживало уколом обезболивающего, но ощущения при этом были самые, что не наесть примерские. Правда, это все от брезгливости. Где-нибудь в болоте и вблизи пиццентра разводите, полюбопытствовал я, облизнув пересохшие губы. Не нужно тебе этого знать, отрезала Федорова Сильевна и распорядилась. Войдешь в резонанс строго по команде и уж постарайся не вывалиться из него раньше времени. Чем дольше продержишься, тем лучше. И не держи в себе энергию, избавляйся от нее сразу. Готов? Я невольно сглотнул и подтвердил. Готов. Ассистировать Федоре Васильевичу взялись сразу пятеро молодых людей и барышень, словно каждый отвечал за свою пиявку. Но обдумать эту мысль не успел. Начался обратный отсчет. Три, два, один. Давай! даже прилагать никаких усилий не пришлось. Вошел в резонанс с необычайной легкостью. Меня словно тянули вперед невидимые руки. Создалось даже впечатление, что приток сверхэнергии идет куда быстрее обычного, но за это не поручилось. Реальность вновь расплылась и потеряла четкость. Выложенный кирпичом потолок с бешеной скоростью закружился перед глазами, и я бы даже зажмурился, но уже не мог. Сверхсила захлёстывала меня с головой, летел будто на санках с горы, стремительно и с чудовищным ускорением, а потом со всего маху в стену врезался. Ладно, хоть не в бетонную, бетонную бы не пробил. Тут кирпичное, тут ассистента-терапевта, зацепивший меня через пиявок своей волей, почище чем железными крючьями, протащили сквозь пролом чуть дальше, нежели позволяли возможности организма. Дернулся так, что заскрипели и едва не оборвались кожаные ремни. Тело разметало в клочья, энергетические каналы порвало, остатки потенциала вспыхнули синим пламенем». Думал, сгорю, но нет, очнулся относительно целым и почти невредимым. Уставился ошеломлыми глазами на Федору Васильевну, а та вытерла платочком выступивший на перечерченном глубокой морщиной лбу пот и заявила: "Это как с лишением невинности. Первый раз нужно потерпеть, дальше проще". Я даже не нашелся, что на это сказать. Так и замер с открытым ртом. Ладно, хоть и до того был от перенапряжения натурально пунцовым. Прилив крови к щекам остался незамеченным. Потом опомнился и потребовал избавить от мерзких пиявок. Но в том уже не было никакой нужды. Кровососущие твари сгорели все до одной. Просто чудо, что на коже ожогов не осталось, только лишь багровые пятна синяков. Меня освободили, усадили в кресло-каталку и вывезли в буфет, где дожидался недопитый травяной настой. Остывший, он показался совсем уж нестерпимо терпким. После первого уже глотка горло подкатило тошнота. Едва успел добежать до уборной. Это все из-за гриба, успокоил меня Леопольд. Их станешь раз в неделю принимать, но там дозировки меньше будут. Привыкнешь. Я скривился от отвращения. Ано того стоит вообще? Сегодня ты пробовал в резонансе на две секунды дольше пи карумба. Сам как считаешь, достойны ли это результат? Или ну его клешему? Аргумент лаборант привел железный, и я только вздохнул, прихватил чайничек с кружкой и отправился отлеживаться в парилку. В итоге на дежурство пришел едва живым, вроде и самочувствие не беспокоило, но устал так, что ни рукой пошевелить, ни ногой, а мне работать. Ох ох ох! Следующие процедуры ждал с ужасом. даже в институт идти не хотелось, хотя казалось бы это ведь все мне самому нужно, не Леопольду и не Федоре Васильевне. Для них это работа, для меня будущее. Так что стиснул зубы и пошел. Но мог бы так не волноваться. Три дня в неделю над продолжительностью резонанса работать будешь, уведомил меня лаборант. Еще три с удержанием потенциала, иначе никак, иначе организм не справится. Мне вручили традиционный чайничек, вдобавок к нему выдали розетку со странным на вид вареньем, которое явственно отдавало чем-то еловым на вкус. Варенье из шишек, пояснил Леопольд, очень полезное. Что шишки отнюдь не простые, я понял и сам, а уж когда ручьем потек пот, чего никогда не бывало после одного только чая, убедился в этом окончательно. Еще и в парилку отправили, так прогрело. Полное впечатление, виток на третий-четвертый эпицентра наведался. Но、ну、а дальше меня припроводили в уже знакомую процедурную с солеными стенами. Чем дольше сможешь энергию не сбрасывать, тем лучше, предупредил лаборант, прикрывая толстенную дверь. Но я и попробовал. Чуть не разорвало в итоге, но продержался весь резонанс и даже несколько секунд после от силы две или три девять мегаджоулей — это не шутки. Впрочем, скидывать сверхэнергию в пространство не стал, в любом случае уселся поудобнее на деревянный помост и запустил алхимическую печь. Пришлось нелегко, зато и толку от упражнения вышло несравненно больше. Под конец я стабилизировал остаток потенциала и отправился в столовую. На одном из этажей наткнулся на Юлию Сергеевну, и та в мою сторону даже не взглянула, то ли из-за компании, то ли просто надобность содействия отпала». Пойди разберись. Неудобно и я теперь знакомый или отработанный материал. В общем и целом сегодняшняя процедура оказалась далеко не столь утомительной. Из винов студенческой дружины я весь отведенный на дежурство час водил по территории студгородка, а не на лавочке штаны просиживал. На курсах после индивидуальных теоретических занятий пострелял в тире и на скорость, и во время учебных штурмов помещений. Ну а вишенкой на торте стали занятия по рукопашному бою. Шел туда всецело уверенный в собственных силах, и потому вдвойне болезненным щелчком по носу стала ухмылка Александра Малыша. «Давно не виделись, боец!» Век бы вас не видать. Чуть не ляпнул я, но вовремя прикусил язык. Независимость проявил, протянул бывшему наставнику руку. Тот обменялся со мной рукопожатием и велел строиться. Из всей группы я знал только Максима Бондаря и Карла. Да еще примелькалась пара-тройка человек из актива военной кафедры, занимавшихся боксом и соватом. Тот же Костя, с которым как-то сидели в кафе. Кто-то еще. Может возникнуть вопрос, зачем оператору умение драться? произнес малыш, проходясь перед шеренгой, ограничившись двумя словами: инстинкты и рефлексы. В случае внезапного нападения в дело вступают именно они. И наша задача совместить природную естественность рукопашного боя с эффективностью оперирования сверхэнергии. И он повысил голос: лень, бондарь, на стену! После ранения форму я толком не восстановил, и потому не продержался против бывшего сослуживца и пары минут, но определенное впечатление на студентов схватка произвела. Дальше на нашем же примере демонстрировались преимущества техники закрытой руки, еще и от замахов деревянным макетом Нихонского мяча отбиваться пришлось. Ну а завершила тренировку игра выше балы, и, надо сказать, наработанная связка ясновидения и рефлексов не подвела, а вот чисто физически сдох. Ничего, боец. Тяжело в учении, легко в бою. Пахлопал меня напоследок по спине Александр Малыш. Ага. Только и выдохнул я в ответ, вытирая полотенцем градом катившуюся с лица каплипота и выдал запомнившуюся присказку: то, что не убивает оператора сразу, не убивает его вовсе. Впечатленный высказыванием Максим Бондарь выставил вверх большой палец и поспешил вслед за наставником, а я поплелся в душевую. Хотел просто спокойно вымотаться, а там окружили студенты. И что? Вообще синяков нет? Полюбопытствовал Карл. Парочку болезни на ударов я все же пропустил, но спокойно стянул через голову майку и развел руки в стороны. Мол, смотрите, вот дела. Только и присвистнул кто-то. А пули так останавливать можно? Не советую. Только и буркнул я в ответ. В среду меня накормили очередным экзотическим вареньем, после которого в парной начала отчаянно кружиться голова, и загнали в странную ванну из многочисленных отверстий, в которую били упругие струи горячей воды. Пахло то не слишком приятно, будто бы даже сероводородом, и предназначалась для отведения сбрасываемой в пространство сверхэнергии. Негативам благодать, тепленькую пускают, усмехнулся Леопольд. Остальным-то в ледяную приходится лезть, чтобы не свариться. Я припомнил, как едва не заморозил в одной из процедурных ванну с грязью, и понимающий кивнул. Не бойся, не замерзнешь, преободрил меня Леопольд. Температура и приток специально под тебя отрегулированы. И точно. На поверхности воды разве что ледяная шуга появляться начала под конец транса. Даже продрогнуть толком не успел. Да и в любом бы случае потерпел. Секундная прибавка к продолжительности резонанса того стоила. После тренировки по боксу подошел Лев. Петя, я слышал, какие-то новые курсы самообороны начались. Я не стал интересоваться, откуда на это узнал, и кивнул. Ага, инструктор комендатуры ведет. А сможешь на мой счет с ним поговорить? Тоже походить хочу. После той неприятной сцены в студенческом клубе оказывать такого рода содействие товарищу несколько не хотелось, поэтому кивком указал на колотившую погруши Милену. А согласует? Я не маленький, сам решение принимать могу. Вспылил Лев. Не хочется, знаешь ли, потом по ушам от твоего лечившего врача получить. Бывший одноклассник вздохнул. Если разрешат, спросишь. Ни Вениамин Мельник, ни Инга занятий по рукопашному бою не посещали, поэтому я пообещал. Спрашу. А насчет меня немедленно поинтересовался рыжий Антон. И насчет тебя, подтвердил я, но на этот раз самым бессовестным образом соврал. Только это уже в пятницу. Раньше тренера не увижу. И Лев. Тот закатил глаза и отошел к переводившей дух миления. Принялся что-то втолковывать, и барышня оборвала его решительным взмахом руки, чем меня немало порадовало. Не тут-то было. Бывший одноклассник, хоть и вернулся изрядно озадаченным, сообщил, что для посещения новых тренировок у него противопоказаний нет. Потом помялся и добавил, но ее тоже брать придется. Только и оставалось, что руками развести. «Сделаю, что смогу». Следующим утром Лев не преминул о моем обещании напомнить, и этим не ограничился, сказал. «Мы в субботу на танцы той же компании собираемся. Пойдешь?» Я с притворным сожалением покачал головой. «Нет, у меня суббота. Единственный свободный день для йоги остается». Лев просто-таки глаза округлил. «Ты на йогу ходишь? А-а-а!» Милена не дала ему договорить, вклинившись в разговор. «Федора Васильевна дала тебе весь необходимый комплекс упражнений». «А-а-а-а!» — разочарованно протянул Лев. «Это... Я думал о традиционной йоге речь». Я порылся в портфеле и выудил невесть когда сунутую туда рекламную листовку секции господина Горецвета. Во, держи, есть и традиционная. Дальше по расписанию у меня было право, и там ни с того ни с сего Ларион Валерьянович поручил к следующему семинару подготовить доклад на тему правовых коллизий, возникающих при разграничении юрисдикции комендатуры Анкор и полицейского управления Новинское. Не самая актуальная для меня в последнее время тема, но деваться было некуда. Взял под козырек. Не обошлось без неожиданностей и в лаборатории. В травяной настой на этот раз добавили клюкву, и вкус тот приобрел столь пронзительно кислый, что ж скулы свело. Даже малиновое варенье его не перебило, а в парной и вовсе накрыло. Пульс резко участился, закружилась голова, так и распластался на мраморной плите. Думал, конь отвину, но нет, отпустило. В резонанс вошел весь опутанный толстыми жилами серебряных проводов с золотыми контактами. На этот раз не просто избавлялся от сверхсилы, а генерировал электричество. Никаких неприятных ощущений не испытал, но и длительность транса не увеличилась ни на секунду. Это нормально, уверил меня Леопольд. В понедельник процесс пришпорим. Опять пиявки, поморщился я. Нет, на центрифуге раскрутим, сообщил лаборант, не став вдаваться в подробности. Ну а я приставать к нему не стал, наведался в читальный зал и столовую. После отправился на дежурство. После сегодняшней процедуры уже не ощущал себя выжатым лимоном, и это было просто здорово. Усиления сняли, и мы вновь работали прежним составом. А транспорта через ворота меньше проходить не стало. Даже толком в караулке за учебниками не посидел. Все какая-то суета была. В пятницу работал над стабилизацией внутреннего потенциала. На этот раз с головой погрузившись в ванну с той самой преснопамятной грязью, замучился от нее потом отмываться. А что на завтра намечено? Поинтересовался я уже одевшись. Леопольд неопределенно пожал плечами. Риабилитация. Такой ответ меня всецело устроил. Пообедал и отправился на курсы. А там Василий Архипович уделил лишь полтора часа, а на два следующих урока отправил заниматься в группу подготовки активов военной кафедры. Не могу сказать, будто в компании пяти кандидат-лейтенантов чувствовал себя вполне уверенно, но провел время с пользой, поскольку присоединился к будущим армейским конторразведчикам. Мое появление, ясное дело, не осталось незамеченным. Один шапошно знакомый по студенческому клубу товарищ даже полюбопытствовал: "Петр, да? А ты тут как?" Едва ли вопрос Платона содержал двойное дно, и я напрягаться не стал, ответил небрежным пожатием плеч. "Так меня на начальника караула учиться послали, а подходящих групп нет. Вот и набираю часы, то там, то здесь." "Точно." Прищелкнул пальцами Платон. "Видел тебя на занятиях по Нихонскому?" "Ну да." Дальше мы отправились в тир, где помимо выполнения индивидуальных упражнений работали и в команде. Даже от штурмового взвода инструктор подошел, начал давать теорию. Тренировались под его присмотром заходить в здание с задействованием сверхсил. После столь насыщенного дня тренировка по рукопашному бою ничем особо даже не запомнилась. Все обычное, все привычное. Разве что как-то незаметно для себя наравне с Максом помощником наставника сделался. Но это и понятно, их самих на всех студентов попросту не хватало, а я вроде как базу худо-бедно освоил, мог грубые ошибки подмечать. Вот на правах добровольного помощника и попросил включить в группу еще двух человек. Поначалу Александр малыш только покривился, но узнав о способностях Левак к есновидению, проявил заинтересованность и согласовал пробное занятие в понедельник. А Бантони, понятное дело, я и не заикнулся даже. На следующий день меня мяли. Сначала отходили дубовым веником в парной. Где-то кадурающийся пахло травами, что закружилась голова, а после мяли физически и энергетически, добиваясь полнейшего единства тела и потенциала. Занималась этим, конечно же, Федора Васильевна. Проконтролировав ход моего резонанса, она спросила: "Йогу совсем забросил? Меня так и распирало всего, отвлевшееся в ходе транса энергии, но сумел на выдохе произнести: "Нет, приду сегодня". Федора Васильевна принялась массировать спину, едва уловимым воздействием способствуя более равномерному распределению энергии по организму, и как-то сразу стало легче дышать. Впрочем, долго не продержался и так, запалил алхимическую печь. «Бе, сталочь!» — фыркнула вредная тетка. «Чтоб сегодня был как штык! Покажу, как с большими объемами сверхсилы работать!» Я пообещал появиться, принял душ и отправился на курсы, а после на выходе с военной кафедры наткнулся на группу студентов, среди которых углядел Карла, Николая и Яна. Присутствовали тут и некоторые барышни из знакомых Нины, но они меня проигнорировали, а я, соответственно, с чистым сердцем проигнорировал их самих. «Отболела давным-давно, отпустила. Уже и с самой Ниной не раз в коридорах сталкивался, молча мимо проходил, с облегчением даже, потому как если с ней только после свадьбы, то ну эту фифу клешему». Почти у всех студентов с собой были чемоданчики и вещевые мешки. И я спросил, «У вас сборы, что ли?» «Не, на подстройку отправляют», пояснил Коля и хмуро добавил, «В воскресенье псу под хвост. Я озадаченно поскреб затылок». «Хм, а меня чего-то давно не отправляли. Ты же к пику витка движешься», — заметил Ян. «Экватор будет? Отправят». «Научный факт», — подтвердил Карл. «Ладно, удачи», — махнул я на прощание товарищам и двинулся к спорткомплексу. Но у палатки с мороженым остановился и принялся отсчитывать мелочь на вафельный стаканчик с пломбиром. «Купил, здесь же на соседнюю лавочку и уселся». Ну а куда спешить? Спешить некуда. Ещё полчаса до начала занятий, а погода чудо как хороша. Уже вечерить начинает, и дневная жара спала, но ветерок тёплый-тёплый. Даже не верится, что днём солнце печёт нещадно, а скоро и вовсе не продохнуть будет от зноя. Мороженое кончилось как-то очень уж быстро. И я взял ещё два стаканчика, один себе, другой Лии, и перебрался на лавочку ко входу в спорткомплекс, где в зарослях дикой вишни отчаянно чирикала стая воробьёв. Вторую порцию пломбира ел уже без всякой спешки, а угощение для Лии поставил рядом. Замороженное сухим льдом оно и не думало подтаивать, но на этот счет я в любом случае нисколько не беспокоился. Контроль температуры в таких объемах никакой проблемы для меня не представлял. Вот только понемногу время начало поджимать, Алия никак не появлялась. Уже и все примелькавшиеся за последнее время подопечные Федора Васильевны мимо прошли, а ее нет. Решил, что бывшая одноклассница в порыве энтузиазма заявилась на тренировку сильно заранее, но только поднялся Славочки и послышался окрик: "Лия, подожди! Да подожди ты, прошу!" Виктор нагнал Лию по воротам спорткомплексу и придержал за руку, но та порывисто вырвалась и зашагала дальше. Ну извини, поспешил за ней старший курсник. Я погорячился, был неправ. Мне важна наша совместная работа, но ты тоже имеешь право на само развитие. Переживу. Он вновь попытался остановить девушку. На этот раз успешно. «Бог с ней, с синергией!» проникновенно произнес Виктор. «Это все не имеет никакого значения. Важно лишь то, что я тебя люблю. Люблю и не хочу потерять. Понимаешь?» Дальше разговор пошел на пониженных тонах, а потом парочка влюбленных поцеловалась. Отчего-то стало неловко, будто в замочную скважину за чужой интимной жизнью подглядываю, и я отступил чуть дальше в кусты. Вовремя. Почти сразу Лия и Виктор отстранились друг от друга и двинулись к спорткомплексу рука об руку. Барышня на ходу вытирала платочком слезы, а кавалер что-то мягко ей втолковывал. Миня они не заметили. На танцы? переспросила тут Лия. У меня завтра плавание. Во сколько оно у тебя заканчивается? Без четверти шесть? уточнил Виктор. Детское время. Ты как освободишься, заходи ко мне и двинем в горсад. Договорились? Договорились. Парочка снова поцеловалась. А я оказался в предельно идиотской ситуации: ни на соседнюю тропинку не пробраться, ни на эту не выйти. Только и оставалось, что в кустах окончания разговора дожидаться. Ладно, хоть еще листва уже вовсю зеленело и сумерки сгустились. Только поэтому и не приметили. Но и заземление я поставить не приминул. Мало ли какой чувствительностью пирокинетики отличаются. Дальше Ли легко взбежала по ступенькам крыльца. А Виктор развернулся и зашагал в обратном направлении. Выражение его лица разглядеть не получилось. А вот произнесенное на выдохе коротко словечко расслышал предельно отчетливо. Сучка! С выражением ругнулся старшекурсник. Еще и попавшийся под ногу камешок нападал, не пожалел лакированную туфлю. И вот как-то меня такое поведение не покоробило даже, а прямо-таки взбесило и насторожило. Очень уж отчетливо чужую злобу ощутил, а это постараться надо, чтобы человека с почти абсолютной эмпатической невысприимчивостью проняло. Тут же сразу видно, сплошной комок нервов, так энергетическими помехами и сыплет. И я выбрался из кустов клавочки и взял стаканчик пломбира, глянул на крыльцо спорткомплекса, немного поколебался и выкинул мороженое в урну. После сунул портфель под мышку и двинулся вслед за Виктором. Зачем? Бог его знает. Просто так, на всякий случай. Никогда этот тип не нравился, а сейчас еще и крайне целлюстрименно куда-то направился, как бы какую пакость не задумал. Вот и прослежу, благо Азам введение наружного наблюдения обучен. Вот и попрактикуюсь. «А йога? Йога никуда не денется». На пятки Виктору наступать я не стал, перешел на параллельную дорожку и потопал дальше уже по ней. Да, приятель Лии не оглянулся ни разу, а уже в вестибюле главного корпуса поспешил прямиком к установленным вдоль стены телефонным кабинкам. Скрылся в одной из них, и я без промедления заскочил в соседнюю. Прикрыл за собой дверцу и прижался ухом к стенке, но ничего толком разобрать не сумел. Одни только обрывки фраз. «Договаривались. В шесть поздно. Позарез. Без десяти. Под пальмой. Сам не смогу». «Никита!» Дальше брякнула возвращенная на рычажки трубка и хлопнула дверца. Я миг промедлил, затем осторожно выглянул из своей кабинки и обнаружил, что Виктор двинулся на выход. Тогда снял пиджак, перекинул его через руку и поспешил следом, чуть ниже опустив на лицо козырек кепки и ссутулившись. И вот тут, как назло, меня углядел приданный в усиление вахтерам Антон. «Петя, привет!» Помахал он рукой. Ладно, хоть еще Виктор к этому времени успел выйти за дверь и ничего не услышал. Я замедлил шаг и обменялся рукопожатием с бывшим сослуживцем. Даже справился о делах. «Дела, как сажа бела!» Усмехнулся Антон. Нет, так-то неплохо все. Михей вот тот совсем расклеился. Ну ты в курсе? Я кивнул и поспешил распрощаться, выскочил на улицу, встав на крыльце, поискал взглядом Виктора, но тот уже растворился в густых сумерках. Пришлось обратиться к есновидению. Характерный рисунок сверх энергетических помех уловил без особого труда, а там и самого перокинетика приметил. Теперь не уйдет. В сквере Виктор ни с кем разговаривать не стал, направился прямиком в винную лавку. Туда я за ним не последовал, вместо этого встал на противоположной стороне улицы, готовый при необходимости юркнуть за угол. Но не пришлось, когда старший курсник вскоре покинул магазинчик с бумажным пакетом, из которого торчала горлышко бутылки, то ли сидра, то ли игристого вина, он зашагал дальше по улице, чтобы уже в соседнем квартале зайти в аптеку. Пробол внутрь кавалерли, отсидел пару минут, а затем потопал в обратном направлении. Тут-то и пришлось нырять в подворотню. Мик я обдумывал сложившуюся ситуацию и решил отпустить Виктора. Выждал немного и поспешил в аптеку, на ходу надевая пиджак. Толчком распахнул звякнувшую колокольчиком дверь и подступил к прилавку. Подскажите, что сейчас приобрел у вас молодой человек? спросил, напустив на себя деловой вид и для большей значимости махнул закрытым служебным удостоверением. Увы, фокус не прошел. Аптекарь рассеянно заморгал и поинтересовался. А в чем собственно дело? Очевидно, его смутили мои невеликие лета. Пришлось раскрыть удостоверение и с нажимом произнести: "Служба охраны Ривс". Мне надо знать, какие именно препараты приобрел у вас наш студент. Упитанный дядечка внимательно глянул на меня через толстые линзы очков и пожал плечами. Никаких препаратов, только презервативы. Это ведь не запрещено, не так ли? Благодарю, буркнул я и выскочил на улицу, рванул по тротуару в догонку за Виктором с азартом, взявший след гонщей. Покойся каким обмолвкам Ли полагал, что до близости у них еще не дошло, да и не понадобились бы в этом случае презервативы, а тут Вите еще и вино взял, точно подругу на стороне нейзаппираторов завел, отпустил меня, когда выскочил к скверу, ну завел, и что с того? Ли об измене кавалера рассказать, а она мне поверит? Да и глупо это как-то, несерьезно. Тут я приметил шагавшего через дорогу Виктора и растерялся окончательно, поскольку тот возвращался в институт. Вот это номер! Через вахту студент прошел совершенно спокойно, определенно купил в винной лавке разрешенный к проносу сидер, а дальше немного поблуждал среди общежитий и скрылся в одном из корпусов. Как пить дать на вечеринку припёрся, решил я, но вспомнил о приобретенных презервативах и уходить повременил, хотя, наверное, совершенно напрасно. В Риивс не одни только операторы учатся, в институте и простых барышень хватает. Скорее всего, Витя к одной такой нашел подход. Не до утра же его тут караулить. Да и смысл. В расстроенных чувствах я опустился на лавочку у соседнего здания, и тут на улицу вышел Виктор, еще и двинулся в мою сторону. Я откинулся на спинку и заложил ногу за ногу, опустил козырек кепки на лицо. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы приятель ли прошел мимо, не обратив никакого внимания на случайного студента. Просто повезло, что фонарей поблизости не было. В такой темноте ни черта не разобрать. Одни силуэты, разве что. Выждав какое-то время, я последовал за старшекурсником, но мог бы и не утруждаться. Виктор отправился прямиком к себе. Единственное, что показалось странным, это появившийся у него вдобавок к пакету футляр фотокамеры, сидер, презервативы, фотоаппарат. Странный набор, но лишь странный, не более того. И о чем тут с Ли разговаривать? Ни о чем. Обычную барышню насчет такого кавалера, конечно, стоило бы предостеречь. Только Лия оператор, она не даст руки распускать, если сама этого не захочет. Я подумал, подумал, да и поплёлся к спорткомплексу. Решил ничего бывшей одноклассницы не говорить. Просто между делом справиться. Все ли у нее в порядке? Благо уже сложилась традиция совместного посещения буфета. Петя, удивилась наткнувшаяся на меня Лия, а что занятие пропустил? Собирался же Федора Васильевна тебе уши надрать пообещала. Разумеется, сказать правду мне и в голову не пришло. Соврал что-то невнятное о неотложных делах и пригласил барышню в буфет. А уже там, принеся два стакана чая и пару эклеров, спросил: У тебя все хорошо? А то глаза какие-то красные. Лия вздохнула: Все сложно. Я сделал приглашающий жест. Весь внимание. Барышня отпила чайю и вновь вздохнула. «Ты же помнишь, что я о переходе на другую кафедру думала?» «Так меня Витя отговорил». «Да, тут идет жесткая специализация и возможности для саморазвития в рамках программы куда меньше, но зато мы вместе работаем. Это же важно, правильно?» Я кивнул. «Развиваться и в свободное время можно». «Вот именно!» — ухватилась за мои слова Лия. «Развиваться?» А помнишь, я рассказывала, что проблемы с синергией начались? Так это все из-за йоги. У меня структурирование потенциала и упорядочивание энергетических каналов пошло. Вот и сбилась настройка на Витю. И пока равновесие не достигнуто, очень сложно будет снова. Она на миг запнулась. Синхронизировать течение резонанса. Так это называется. Первый раз слышу. Да неважно, отмахнулась раскрасневшаяся барышня. Главное, что Витя потребовал бросить занятия йогой. в категорической форме потребовал, а мне их уже в индивидуальную программу развития включили. Только-только подвижки начались, я мерзнуть перестала. Ты не представляешь, Петя, как выматывает, когда ты постоянно мерзнешь. Ну и что ты? задал я наводящий вопрос. Ли округлила глаза. А что я? Не Вите решать, чем мне заниматься, а чем мне заниматься. Мы еще даже не поженились, а если и поженимся, так у нас равноправие. И жена не собственность мужа. Давно уже нет. Поддакнул я и чуток подлил масла в огонь. Какие-то старорежимные замашки у товарища. Но вот с этим заявлением уже переборщил и барышня немедленно меня укорила. Будет тебе, Петя, ты Вите не демонизируй. Он все понял и прощение попросил. Завтра все свои дела отложит и мы на танцы пойдем. Все видиные дела – это карточные игры. Но упоминать об этом не стал и состроил виноватое выражение лица. Не с проста же говорят, будто милые бранятся, только тешатся. Продолжила Лия, будто пытаясь убедить саму себя: нам просто нужно притереться друг к другу. Это вопрос времени. Тут-то я и сообразил, что как раз времени у Вити нет. Если не доведет до ума технику синергии, то не поступит в аспирантуру и отправится отрабатывать контракт в корпус. Так быть может, именно этим объясняются его странные телодвижения. Или я просто на воду дую. но как бы то ни было, на душе стало очень уж неспокойно. Спал плохо, постоянно просыпался в холодном поту, да еще в соседней комнате кровать беспрестанно скрипела. Миша со своей пассией половину ночи угомониться не могли. Вместе с тем, утром я встал с ясным осознанием собственного нежелания пускать ситуацию с Лией на самотек. Наскоро попил чай, на пока еще свободной кухне, умылся, оделся и вышел на улицу, даже не потрудившись побриться. Проблема заключалась в том, что я не знал, как следует поступить. Понятия не имел, что именно задумал Виктор и задумал ли он что-либо вовсе, поэтому и предпринять превентивные меры способен не был, не мог даже разыграть карту. Я знаю, что ты собираешься делать и припугнуть, велев не дурить. И подключать коллег из службы охраны тоже не имело ни малейшего смысла, даже если они отнесутся к моим подозрениям серьезно, то что сделают? Пальчиком погрозят? Бред. «Скорее уж, насмех поднимут, а то и вовсе в стремлении очернить конкурента заподозрят. На весь институт ославлюсь. С гарантией». До зарезу требовался совет, и я зашел в аптеку, открыл записную книжку и набрал домашний номер Альберта Павловича. Трубку так и не сняли, и на квартире Георгия Ивановича тоже никто не отозвался. «Ну и куда они с утра пораньше умотать успели?» – спрашивается. Позвонил по рабочим номерам сначала одному, затем другому. Вновь безрезультатно. Совсем кисло стало. Еще и Карл с приятелями на кордон уехали, не подстрахуют. Я крепко задумался, кого еще могу попросить о содействии, и на ум пришел один только Матвей Пахота. Дошел до трамвая и покатил в комендатуру. Но сегодня точно был не мой день. Бывший сослуживец с утра заступил на дежурство, и мало того, что уже убыл из-за расположения, так еще и смена в штурмовом взводе по двенадцать часов. Ну что за невезение! Потроха так и стянула. Прекрасно осознаю, что сам себя накручиваю, а толку-то. Покатил обратно в центр, сходил в кино и пообедал. Вновь позвонил кураторам, но с прежним успехом. Тогда заскочил в библиотеку и расположился на лавочке неподалеку от корпуса, где жил Виктор, с учебником по праву в руках. Погода была прекрасная. Студенты высыпали на улицу, кто-то расстилал покрывала на газонах, кто-то подсел ко мне, а вот Витя с соседом безвылазно проторчали в квартире почти до двух пополудни. После отправились в столовую, где засели со своим третьим товарищем в буфете и принялись дуть пива. После очередного круга хмельной напиток им не продали, но на этот случай один из парней прихватил с собой бидончик, и благодаря содействию многочисленных знакомых, которых снабжали деньгами на покупку кружки другой, очень скоро тот оказался наполнен до верху. Все это время я ковырялся вилкой в тарелке с гречкой и особо даже отсутствие аппетита не имитировал, было попросту тошно, так и не доел, потащился вслед за Витей со товарищем. Те вернулись в общежитие, и поскольку мой наблюдательный пост оказался занят, пришлось усестствовать тенек под дерево, постилив на траву носовой платок. В половине пятого случился второй поход за пивом, а примерно еще через час один из приятелей Виктора, не сосед, а другой, вышел на улицу и решительным шагом двинулся к проходной. Я сунул учебник под мышку и зашагал следом. Скучавший на лавочке в вестибюле Мите Жолуть оторвался от спортивного журнала, но меня не окликнул и вернулся к чтению. Вахтеры тем более останавливать не стали. Их делом было контролировать стремящихся попасть на территорию студгородка, а не наоборот. Вслед за старшекурсником я прошел через сквер. А когда тот закурил перед входом в кафе под пальмой, пришлось сделать вид, будто изучаю содержимое витрины кондитерской лавки в соседнем доме. Долго изображать такого рода заинтересованность было не слишком умно, но и не пришлось. Почти сразу к объекту наблюдения подошел среднего роста паренек. Они перекинулись парой слов и зашагали к ближайшей арке. Я, пользуясь тем, что на улице хватало прохожих, поспешил следом и едва тем все не испортил, поскольку парочка скрылась в подворотне лишь на миг. Зашли и тут же вышли. Я опустился, якобы завязывая шнурки, но мог бы и не суетиться. Приятель Виктора сразу перебежал через дорогу к скверу и поспешил к проходной. Второй тип неспешно зашагал обратно ко входу в кафе, тут-то я его и припомнил. Это был Семен, провокатор из распределительного центра. Я резко выпрямился, в два шага нагнал паренька и мертвой хваткой вцепился в его локоть. надавил одновременно пальцами и сверхсилой, застал жертву врасплох и разом заблокировал сверхспособности, а дабы отбить всякое желание трепахаться, сгенерировал еще и давление, охватив сустав не материальными, но от этого ничуть не менее жесткими тисками. Провокатор вмиг помнился и попытался привозмочь мой блок, но не тут-то было. Не балуй, а то покалечу, шипнул я ему на ухо, и в подтверждение своих слов самую малость усилил давление. Едва не переборщил. Семен или как-то мы его звали, на самом деле аж на цыпочки привстал. Пришлось слегка ослабить хватку, прежде чем потянуть парня обратно в арку. «Отпусти! Больно!» – заупрямился тот. Но прохожих на помощь позвать то ли не сообразил, то ли не решился. Левой рукой я вытянул из кармана стилет, утопил кнопку, и металлический ляск заставил моего старого знакомца вздрогнуть. А уж когда уткнувшийся в поясницу острие уколола через ткань пиджака, он и вовсе судорожно сглотнул, даже попросил. «Не дури!» «Не надо!» Нож я прикрывал корпусом. Со стороны его видно не было. Так и прошли в арку. А оттуда в глухой дворик. Дальше церемониться не было нужды. Обработал задержанного как надо. Лицом в стену, ноги расставить, свободную руку на затылок. Семен принял случившееся за ограбление и попросил «Забирай бумажник и уходи!» Складывать клинок одной рукой я пренаровился еще в больнице, справился с этим в пять секунд. Сунул нож в карман и без промедления хлопал пиджак провокатора. Бумажник в брюках, подсказал тот и взмолился: "Да не давит и так, рука отнялась уже, пальцев не чувствую". Я это заявление проигнорировал, поскольку бумажник был мне без надобности, а ослаблю хватку и точно дурить начнет. Ни к чему это, как в воду глядел. Стоило только запустить руку за пазуху, и паганец вознамерился скинуть мой блок. Пришлось приложить его коленом, заставляя потерять равновесие, и тут же двинуть кулаком по почке. Кого другого бить бы не стал, а этой падали сунул в бок с привеликим удовольствием. Вновь запустил пальцы во внутренний карман пиджака и вытянул из него увесистый бумажный пакет. Это витамины! немедленно вякнул Семен. Оставь! Но синие горошины были отнюдь не витаминами. С первого взгляда опознал пелюли для подавления сверхспособностей. Коими нас кормили в распределительном центре. Внутри все так и перевернулось. Это надо же! Это ж надо! Но、ну、зачем они тебе? Заканючил провокатор. Забирай бумажник, а таблетки оставь. Я сунул пакет в боковой карман пиджака Семёна, и тот не удержался от вздоха облегчения. Дурачок. Что ты сейчас передал для Вити костерка? Потребовал я объяснений. Кому? Какому еще Вити? Изумление в голосе провокатора прозвучало естественней некуда, но меня оно не впечатлило. Вновь клад снул нож, и на этот раз острие клинка я ткнул задержанному в ухо. Азарт, бешенство и нетерпение сплавились в совсем уж запредельную злобу, приправленную ясным осознанием того, что начинаю безнадежно опаздывать. А не выпотрошить эту сволочь прямо сейчас нельзя. Слушай, Падаль, я тебя еще по распределительному центру помню. Не прошептал даже, а прошепел я после этого. Ты меня в такие неприятности втравил, что с превеликим удовольствием прямо здесь кончу, загоню нож в мозги, уже не откачают. Сколько таблеток Витя взял? Говори, жива? Две, пролепетал Семен. Почем? По пятерке за штуку. Зачем ему? Разыграть кого-то? Не знаю. «Если обе таблетки одному человеку скормить, как быстро подействуют?» «Моментально почти». Направление, которое приобрели расспросы, слегка успокоило Семена. Тут-то я и спросил. «Остальные таблетки кому?» Провокатор вздрогнул и зачистил. «Никому. Не знал, сколько Вите понадобится. С запасом взял. Я его во вранье обвинять не стал. Лишь чуть сильнее надавил ножом, и задержанный попытался отодвинуться. Но не тут-то было. Из уха закапала кровь. Перепугался даже, что переборщил. Впрочем, плевать. «Кто и сколько тебе за них заплатит?» Переформулировал я вопрос. «Да никто!» Не свести. У тебя здесь встреча через пятнадцать минут. С кем? Сколько заплатит? Не жмись. Покойнику деньги ни к чему. Провокатор всхлипнул и запираться не стал. Сознался. Жорж придет. Отдаст за пакет полторы сотни. Что за Жорж? Фамилии есть у него? Не знаю. Выглядит как? Да обычно как. Высокий, худой, потлатый. Сколько у него таблеток накопилось? «Да я никогда...» «Сколько?» — рыкнул я. «Не дури! Они не твои уже! Тебе какое дело?» Семен неуверенно промямлил. «И я не помню. Ухо есть лишнее, а? Или мозги?» Угроза подействовала, но особо память провокатору не освежила. «Точно не скажу. Тридцать или сорок, может, больше. Не помню я, он давно берет!» Стоило бы потрошить задержанного и дальше, но время утекало, как вода сквозь пальцы, и я потянула его к выходу со двора. «Идем, Жоржа покажешь». «А не убьешь?» «Даже таблетки не заберу», — пообещал я, складывая нож. «Шевелись». В арке мы остановились, и Семен осмотрелся, затем покачал головой. «Не вижу его». Я и сам не наблюдал возле входа в кафе никого длинного, худого и потлатого, и поскольку не мог позволить себе тратить время попусту, повел провокатора через дорогу. Всквериглянем, пояснил я и возмутился: "Ты чего под ноги уставился? По сторонам смотри, покажешь его и валит на все четыре стороны. Больно, не жми так". Но я и не подумал ослабить эту хватку. Напротив, приготовился предельно усилить ее, как только Семен заподозрит неладное. Случилось это уже в вестибюле, туда завел его под предлогом осмотреться внутри, ну а на проходной всполошившийся парень дернулся и попытался вывернуться, но вмиг обмяк, стоило лишь надавить чуть сильнее. «Митя, бегом сюда!» – позвал я бывшего сослуживца. «Левый карман пиджака! Проверьте содержимое!» Желудь мигом бросил журнал и подскочил со скамейки, но его опередил начальник караула. Что тут происходит? Возмутился мощного сложения дядька, грозно встопорчив усы. Ты кто такой? Старший вахтер Петр Линь. Протораторил я, предъявив удостоверение. Слышали? В левом кармане у него запрещенные препараты. И отправьте кого-нибудь в десятый корпус, квартира три. На вахту позвоните. Больше ничего уже объяснять не стал, выскочил из коридора и опрометью бросился через вестибюль к выходу на территорию студгородка. Только бы успеть, только бы не опоздать. Нёсся как угорелый, когда огибая, а когда и расталкивая студентов на примик через лужайки, легко перемахивал через невысокие оградки. На вахте общежития во всю надрывался телефонный аппарат, но дежурного там не было. Я промчался мимо, подскочил к нужной двери и дернул ручку. Заперта. Наверное, стоило ограничиться стуком, но не сдержался и легким выплеском энергии разметал замок, решительным толчком распахнул дверь, ворвался в крохотную прихожую и сразу проскочил через нее в гостиную, а там три старших курсника и больше никого. Виктор с фотокамерой в руках стоял у приоткрытой двери спальни. Его сосед развалился в кресле, а их товарищ, тот, что ходил за пельюлями, переливал из бидончика в стакан остатки пива. Ли и в комнате не было. Задержалась на тренировке и еще не пришла? Мысль эта на миг проморозила к полу, и лишь потом я заметил на столе подчатую бутылку сидра и пару стаканов, пустой и с янтарного цвета и гристым напитком, а еще на спинке стула висела вязаная сумка, с которой моя бывшая одноклассница посещала и йогу, и плавание. Опоздал? Опоздал. Студент с бедоном, даром что руки ходили ходуном, среагировал на мое появление со стремительностью опытного бойца. Он вогнал себя в резонанс и походя швартнул электрическим разрядом. Спас наработанный навык уклонения. Молния оставила обугленную дыру во входной двери, а я приложил противника безхитростным выплеском кинетической энергии. Тот отлетел к шкафу, крепенько приложился к него и рухнул, будто подрубленное дерево. Первый готов. Направленным импульсом я кинул себя к студенту, который вскочил из кресла, ударил его в солнечное сплетение и одновременно уколом сверх силы вызвал спазм энергетических каналов. Парень выпучил глаза и плюхнулся обратно, на какое-то время лишенный не только способности оперировать энергией, но и возможности полноценно двигаться. Второй готов. Тут ты прорезалась ясновидение. Виктор еще даже сделать ничего не успел, а я уже сорвался с места, уходя из-под удара. Наитие не подвело. Старший курсник повел руками, и вслед за мной по обоим побежала дымящаяся полоса. За годинабранные скорость позволила заскочить на стену и взбежать по ней, не потеряв равновесия. Волна теплового излучения прошла ниже, сожгла полировку дверцы шкафа и взорвала шпон. В два стремительных шага я перескочил на потолок и рванул к Виктору. На бегу прикрылся линзой ионизированного воздуха и выброс тепловой энергии ушел в сторону. Тогда ухватил студента за плечи и опрокинул действовавшую на него силу тяжести. Витя врезался макушкой в потолок и падение почти с метровой высоты в раз вышибло из него дух. Еще и обратно рухнул. Стоило только оборвать воздействие. Третий готов. Я прыгнул, будто бы намереваясь сделать сальто, в подскоке прекратил работать с гравитацией и мягко приземлился на пол. Но и так из-за перенапряжения на миг посерьела в глазах. Тут тычнулся первым отправленный мной в нокаут старший курсник, хотя, скорее всего, он и не терял сознания, просто собирался с силами и готовил контар-атаку. И врезал! Понятия не имею, что за конструкцию он задействовал, разом ухнув в нее весь свой потенциал. Я уловил лишь взрыв помех и чисто инстинктивно кинул в до сих пор удерживаемую линзу остатки энергии. Кинул и опоздал. Оно и к лучшему. Едва ли моя защита оказалась бы достаточно эффективна, а так необработанная сверхсила в противофазе столкнулась с обычной и коротнула. Студента заколотили судороги, его волосы встали дыбом, а на губах выступила пена. В меня же будто осадный таран врезался, мышцы свело так, что ни вдохнуть, ни выдохнуть. Так и стоял несколько секунд с выпученными глазами, пока не сообразил задействовать технику, изученную на занятиях йогой. Безумным усилием воли втянул в себя сверхэнергию и прогнал эти несколько десятков килоджоулей по организму, снимая спазмы». Враз навалилась усталость и заложила уши, но переборол соблазн повалиться на пол и попытался перевести дух, заставил себя сделать три шага и заглянуть в приоткрытую дверь спальни. Лия лежала на кровати, грудь ее едва заметно поднималась и опадала в такт медленному глубокому дыханию. И одетая. Только, быть может, уже одетая, а не еще. Надо бы первой помощью озаботиться, мелькнуло в голове, но вместо этого я поднял оброненную Виктором фотокамеру, откинул ее заднюю крышку и обнаружил, что пленку не перематывали, и напротив диафрагмы объектива стоит самый первый кадр. Почему-то на душе стало легко-легко, будто других причин для волнения сейчас не имелось вовсе. Парадокс, да и только.